Глава четвёртая. Старые лица. Первым в бар заявился Харпер. С ним Юджин был знаком, но ну, шапочно, так что просить у него помощи не стал. Да и вообще, пока он решил не обращаться к обычным старателям. Есть ведь на станции перекупы. К примеру, Энджи и Чёрный Джек. У Энджи проще всего можно разжиться непыльной работёнкой. Платить немного, но и требования невысокие. Чёрный Джек тут всё иначе. У него работа посложнее, плюс не всегда легальна. Собственно, отсюда и прозвище, а вовсе не из-за цвета кожи. В бар начали стекаться люди. Юджин всматривался в лица, но пока знакомых не видел. А нет, братья Бломпы вам появились. О чём-то спорят, как всегда. Собственно, только этим они обычно и занимались, а в перерывах портили жизнь корпоратам. Вообще-то старателями братьев назвать было трудно. Скорее уж, они пираты. Но всё же, пока их не поймали на горячем, не доказали их вину, они всё ещё числились допропорядочными гражданами. Хах, знали бы хранители, сколько оружия на корабле братьев, их бы даже в док не пустили. Юджин один раз поработал с бломпами и этот опыт был незабываемым. Во всяком случае, сам он подобной пальбы в жизни не устраивал, а для бломпов это была норма. «О, Борода, рад встрече!» Старший Бломб хлопнул Юджина по плечу. «Ты какими судьбами? Работу ищешь?» «Айда с нами!» Тут же подключился и младший. «Для тебя у нас всегда найдётся работёнка». Э, «Нет, ребята, ну вас в бездну! Я тоже рад вас видеть, но дела у меня пока не так плохи». «Зря, с нами бы разбогател!» хмыкнул старший. «Ну или подох бы!» рассмеялся младший. Или закончил бы в одной из тюрем Мантелла?» — улыбнулся Юджин. «Сколько уже они за вас обещают?» «Как и прежде, сотню кредитов», — ответил младший. «Стареете, раньше за вас по десятке в месяц докидывали». «Или надоело гадить Мантеллу?» «Да как это вообще может надоесть?» — возмутился старший. все так же хулиганим, но научились следы не оставлять». «И свидетелей», — дополнил его младший мясники притворно вздохнул юджин к чёрту корпорантов проворчал старший брат и повернулся к Бишопу. сделай нам как обычно би сделаем ладно удачи тебе хлопнул юдджина по плечу младший «Прижмёт? обращайся спасибо буду иметь в виду братья ушли к одному из столиков усилий за него и тут же продолжили спорить между собой так вы борода «Юджин борода?» Юджин повернулся и увидел по соседству с собой парня лет двадцати-двадцати пяти, восхищённо уставившегося на него. «Нет, точно старше двадцати. Вон щетино уже так и прёт. Хотя пацан и молодо выглядит. Похоже, это очередной искатель приключений. Романтик, решивший заделаться старателем». Однако парень при деньгах. Юджин заметил у него современный девайс. «Приватник». Нечто вроде старомодного планшета, но с возможностью вывода голографической трёхмерной модели и кучей других наворотов с дистанционным управлением. Вон приёмник закреплён возле уха, рядом с тонкой металлической полоской, виднеющейся между коротко постриженными сбоку волосами. Это имплант. От них в последнее время все словно с ума сошли. Ну и скафандр, в котором сейчас был парень тоже не недешёвый. Хотя… Выглядит пафосно. Денег стоит прилично, а на деле — то ещё дерьмо. Впрочем, для пафоса, видимо, парень его и нацепил. В ином случае Юджин, хоть пытайте его, совершенно не понимал, зачем таскать эти латы на себе, если собрался просто посидеть в баре. Точно пацан ищет приключения или уже нашёл. Вон у него на лице чуть ниже правого глаза виднелся шрам, причём шрам этот явно ему достался от попадания из энергооружия. Очень уж характерный этот шрам. Больше на старый ожог похож. «Тебе чего, пацан?» «Вау, никогда не думал, что смогу вас встретить!» выдохнул парень. «Вы ведь легенда!» «Да ладно!» «Нет, правда! Вы ведь обвели картель пыли вокруг пальца. Мало того, что ограбили их, так ещё и ВКС сдали!» «Было дело!» «Да, были времена. Он на том деле поднял целое состояние, хотя сам чуть не угодил за решётку. Юджин тогда чуть жизни не лишился. Я слышал, что вы отбивались от картеля, но они всё же смогли взять вас на абордаж. Юджин кивнул. Жаль. Но вы ведь не могли одновременно и кораблём управлять, и от этих уродов отстреливаться. В точку. А правда, что вы нашли целую планету с большим месторождением Хайкозина? Правда. И решили добыть как можно больше, вместо того, чтобы быстрее добраться до ближайшей станции и застолбить планету? Тоже правда. Он тогда мог бы поднять кучу денег, однако успел сделать только две ходки. Какая-то сволочь его сдала, и Ракот отследили. Когда Юджин вернулся к планете в третий раз, она уже стала собственностью корпорации Монтел. Корпораты — сволочи. Тогда ещё Юджину штраф пытались впаять, мол, он без разрешения добывает ресурсы на их планете. Собственно, именно из-за этого случая он и связался с братьями Бломб. Ментеллу от них тогда здорово досталось. «Эх, вот снова-таки», — меж тем продолжил парень, — «если бы вы были не один, отправили бы кого-то застолбить за собой планету». «Это да. А ведь, знаете, я как раз ищу старателя, который согласился бы взять меня помощником. Ну, поучить уму-разуму. А вы, я смотрю...» «Ах, ты ж засранец. Я летаю один». «Но вы же сами сейчас... Мне не нужны помощники». Да поймите вы, если бы у вас был помощник, вы бы могли решить массу проблем. Сказано ведь, отвали. Мне тут корабль не за что починить, скоро будет, а тут ещё ты. Я не стану обузой, и платить за меня не надо. Более того, я готов помочь вам с ремонтом. Знаю, что у вас проблемы с кораблём. Откуда тебе это известно? У меня свои связи. Какие ещё связи? Кто тебе сказал? Да какая разница? Главное, вам нужна помощь. Чем ты можешь мне помочь? Что ты умеешь? Тем более мне не столько ремонт нужен, сколько купить оборудование. Я готов ложиться. Помогу вам подготовиться к новой экспедиции, а вы возьмёте меня партнёром». Юджин схватил паренька за шею, потянул ближе и прямо в лицо медленно с расстановкой произнёс. «Я летаю один. Дошло?» Он убрал руку и парень упустил зад на своё место. «Ладно, ладно, понял». «Вот и славно», — буркнул Юджин, после чего развернулся назад к стойке. Ещё несколько минут ожидания, и в бар вошёл очередной старатель. Вот как раз с ним Юджин дел бы не имел никогда. Эрза Эйхайя был старателем. Да вот только все вокруг отлично знали, что он работает на корпоратов. Знали и презирали. Но эрзина это словно было плевать. Он оглядел бар, привычным жестом пригладил свои шикарные усы и направился к стойке. Эрза отличался от других старателей. Если большинство были одеты в уникамбезы, и это в лучшем случае, то Эрзу на их фоне выглядел как богач. Белая сорочка, деловой костюм. Не зная, кто он на самом деле, можно было бы решить, что в бар Бишопа заявился какой-то делец с верхнего уровня, ворочающий огромными деньгами. Разве что образ портил протез вместо правой руки, роботизированная клешня выглядывающая из-под манжета пиджака. «Доброго дня, Бишоп!» Поприветствовал он владельца бара, при этом нарочит и не замечая Юджина. Юджин тоже сидел, глядя прямо перед собой, игнорируя соседство. «Здравствуй, Арзо. Тебе как обычно?» «Да, и плесни чего покрепче, а то чем-то воняет. Может, запах перебью Он покосился на Юджина. «Это запах корпоратских задниц. Если их долго целовать, то от тебя начнёт смердеть так же», сказал Юджин словно в никуда. Рядом хихикнул парнишка, напрашивающийся в помощники. Эрза опалил его злым взглядом, но ничего не ответил. «Как дела? Как жена?» — поинтересовался у Эрзы Юджин. «Рука не болит?» Тот моментально изменился в лице, развернулся к Юджину и вцепился своей металлической металлическую руку в его шею. «Сейчас узнаешь, урод!» — процедил Эрза. Его железная клешня вцепилась в Юджина мёртвой хваткой. Более того, Эрза начал сжимать пальцы всё сильнее. «Прекрати!» – прошипел Бишоп. «Или вызову хранителей!» «Не лезь не в своё дело!» – шикнул на него Эрза. «Отпусти, или я тебе мозги вышибу!» – заявил старший из братьев Бломб, внезапно появившийся у Эрзы за спиной и целившись в голову корпорату. и будешь себе в коллекцию к руке докупать искусственные кишки?» поддакнул младший, тоже доставший оружие. «И яйца!» — прохрипел Юджин. Эрза опустил глаза и увидел пистолет Юджина, направленный ему Эрзе в пах. Он хмыкнул, но тут же отпустил Юджина. «Спокойно, парни, не надо горячиться!» С усмешкой сказал он Бломпом, а затем взял свой стакан и ушёл вглубь зала. «Надеюсь, ты ему добавил крысиный яд?» — спросил младший Бломп у Бишопа, когда Эрза удалился. Таких яд не берёт, сам знаешь. «Знаю», — кивнул младший Бломб и повернулся к брату. «Ладно, пошли за свой стол». «Спасибо, ребята», — окликнул Юджин Братьев. «Какие проблемы, борода?» — откликнулся старший. Не прошло и получаса, как бар был забит. Днём, как и говорил Бишоп, здесь собирались местные, продавцы из ближайших магазинов, менеджеры средней руки и прочий люд. Были и старатели, да только было их мало, и все не те, кто интересовал Юджина. Он уж было собрался ехать в мотель, как двери открылись, и на пороге бара появился чернокожий мужчина, настоящий гигант. Его рост был таким, что, входя в бар, мужчина вынужден был пригнуться, переступая через порог. Он придержал свою ковбойскую шляпу, без которой его никто никогда не видел» а меж пальцев у него дымила сигара, которая также была неизменным атрибутом и даже особой приметой этого человека. Собственно, это и был чёрный Джек. Вообще-то Юджин с большим пожеланием поработал с Энджи. Пусть и копейки, зато безопасно. Но раз уж появился чёрный Джек... Громила, как и большинство посетителей, прежде чем отправиться к столику, подошёл к стойке, чтобы сделать заказ. «Эй, малыш, а ты ещё не слишком мелкий, чтобы по барам ходить?» Джек, открывший было рот, повернул голову, явно намереваясь что-то ответить на глицу, посмевшему вякнуть ему такое. Но увидел Юджина, расплылся в улыбке. «Ху, какие люди!» «А я уж удивился, кто тут такой смелый, что решился на такую глупую шутку?» «Это я!» «Гляжу, продолжаешь расти. Не пробовал сказать? Горшочек не вари!» ты да я смотрю сегодня в ударе», — усмехнулся Джек, сунув себе в зубы сигару. «Настроение хорошее», — пожал плечами Юджин. «С чего бы вдруг? Корабль в хлам, оборудование профукал. Кассель уже ребят своих за ним послал, а у него настроение хорошее. Вот твою мать, Джек, как всегда, в курсе всего». Как только ему это удаётся. В довольно убавившееся задаченным лицом Хьюджена, Джек выдохнул дым и спросил: "Так понимаю, меня ждал?" "Ага", только и кивнул Юджин. "Ну, пошли, поговорим".